Луис двинулся к огням, стараясь держаться в центре дорожки. «Где же все?» «Город выглядит очень странно», — подумал Луис. «Жилых домов множество, как и дорог между ними. Но где торговые центры, театры, бары? Места для прогулок, парки, кафе на тротуарах?» Никто не рекламировал себя, все сидели, укрывшись за стенами. Одно из двух — либо нужно найти кого-то, кому можно представиться, либо спрятаться, как насчет той стеклянной пластины с темными окнами. Если он сможет войти сверху, можно быть уверенным, что здание покинуто. Кто-то шел по дорожке навстречу ему. — Вы меня понимаете? — спросил Луис и услышал свои слова — переведенная на язык людей машин. Чужак ответил на том же языке, нельзя ходить по городу в темноте, можно упасть. Он подходил все ближе, глаза его были огромны. Явно не строитель городов. В руках он держал длинный тонкий жезл, а за его спиной горели огни, поэтому Луис ничего не мог разглядеть. Покажите свои руки, сказал пришелец. Луис обнажил левую руку, разумеется, без всяких татуировок. Я могу починить ваши водосборники, сказал он фразу, которую планировал сказать с самого начала, но жезл уже хлестнул его. На мгновение он коснулся его головы, и Луис отпрянул назад. Прокатившись немного, он вскочил на ноги, пригнувшись и скинув руки вверх, однако слишком поздно, чтобы блокировать удар. Жезл опустился ему на голову. Перед глазами Луиса вспыхнули огни, и он рухнул вниз. Он падал, и ветер ревел вокруг него. Даже для человека почти бессознательного связь была очевидна. Луис в панике забился в темноте. — Пробойно в корабле. Где я? — Где метеоритный пластырь? А мой скафандр? — Аварийный выключатель. выключатель — Выключатель. Он, наконец, вспомнил. Руки его метнулись в груди, нашли рычаги управления летательным поясом и резко повернули ручку подъема. Пояс рванулся вверх, перевернув его ногами вниз. Луис постарался избавиться от тумана в голове, потом взглянул вверх. Сквозь брешь в темноте виднелась солнечная корона, пылающая вокруг теневого квадрата, а дальше густая тьма, опускавшаяся, чтобы раздавить его. Он вновь повернул ручку подъема, прервав его резкое движение вверх. Безопасность. В животе у него бурлило, голова болела, требовалось время, чтобы подумать. Ясно, что его прибытие оказалось неудачным. Но если охранник скинул его с дорожки... Луис похлопал по карманам. Все на месте. Почему же охранник сначала не ограбил его? Луис почти вспомнил ответ. Он прыгнул, уклоняясь от жезла, покатился и оказался в воздухе. Это придавало ситуацию иную окраску. Что ж, Попробуем еще раз. Он подлетел к городу, направляясь к его краю, но не очень далеко. Вдоль периметра горело слишком много огней, а возле центра находился двойной конус, полностью темный. Нижняя его вершина была тупой и имела отверстие, в которое Луис и вплыл. Оказавшись внутри, он усилил увеличение своих очков. Интересно. Почему он не сделал этого раньше? Неужели удар по голове заставил его поглупеть? Луис помнил, что у народа Прил, строителей городов, имелись летающие машины, но здесь машин не было. Он нашел ржавый металлический рельс, тянувшийся вдоль пола, грубый, без подлокотников стул в дальнем конце и места для зрителей. Три ряда скамей на каждую сторону от рельса. Дерево было старым, металл крошился от ржавчины. Ему пришлось осмотреть стул, прежде чем он понял. Тот был устроен так, чтобы катиться по рельсу и опрокидываться в самом конце. Луис нашел помещение для казни с мерами предосторожности для аудитории. Окажется ли наверху зал для судебных заседаний и тюрьма? Луис уже почти решил попытать счастье в другом месте, когда могильный голос произнес из темноты на языке, которого он не слышал двадцать три года. — Решелец, покажи свои руки. Двигайся медленно. И снова Луис сказал. — Я смогу починить ваши водосборники. И услышал, как переводчик говорит на языке Харла Припалалар. Видимо, его заранее ввели в память. Человек стоял в дверях на вершине лестницы, ростом с Луиса, с горящими глазами и с оружием, похожим на то, которым пользовалась вилла Вирджилин. «Ваши руки пусты. Как вы попали сюда?» «Для этого надо летать». М «Да, я летаю». «Поразительно. Это оружие». Должно быть, имелся в виду фонарь-лазер. — Да. Вы очень хорошо видите в темноте. Кто вы? — Марк Орсио, женщина из ночных охотников. Положите ваше оружие. — Нет. Я не хочу убивать вас. Ваше утверждение может оказаться правдой. — Так оно и есть. — Я не хочу будить своего хозяина не позволю им пройти через эту дверь. Положите ваше оружие. — Нет. Один раз на меня уже напали этой ночью. Может, вы закроете дверь, чтобы никто из нас не мог открыть ее? Марк Корсил бросила за дверь что-то, зазвеневшее при падении, и закрыла ее за собой. — Полетайте за меня, — сказала она. Голос ее по-прежнему оставался могильным басом. Луис поднялся на несколько футов, затем опустился снова. — Впечатляет. Марк Корсил спустилась по ступеням, держа оружие наготове Мы можем поговорить. Нас найдут только утром. Что вы предлагаете и чего хотите? — Прав ли я, предполагаю, что ваши водосборники не работают? Они испортились после упадка городов. На моей памяти они никогда не работали. «Кто вы?» «Луис Ву. Мужчина. Мой вид называется «Звездные люди». Я пришел издалека от звезды, слишком слабой, чтобы ее разглядеть. У меня есть вещество для ремонта, по крайней мере, части водосборников этого города. А спрятал я еще больше ее количества. «Возможно, я смогу вернуть вам и освещение». Марк Орсвил изучала его голубыми глазами, большими, как очки. У нее были внушительные когти на пальцах и зубы оленя, похожие на лезвие топора. «Кто же она, грызун, охотящийся на хищников?» «Если вы можете починить наши машины», — сказала она, — «это хорошо». «Что касается починки их других зданиях, это решит мой хозяин. Что вы хотите?» «Мне нужны здания». Доступ туда, где город держит карты, хроники и рассказы. Не ждите, что мы отправим вас в библиотеку. Если ваше утверждение правда, то вы слишком ценны. Наше здание небогато, но мы можем покупать знания из библиотеки, если у вас есть какие-то конкретные вопросы. Луис все яснее понимал. Летающий город был городом не больше, чем Греция-Перикла, одной нацией. Здания не зависели друг от друга, и он попал не туда, куда хотел. — А в каком здании библиотека? — спросил он. — На левом, по направлению вращения к краю, конус вершиной вниз. — А почему вы спрашиваете? Луис коснулся груди поднялся и двинулся к ждущей снаружи ночи. Марк Корсио выстрелила, и Луис упал, распластавшись на полу. На груди его вспыхнуло пламя, он закричал, рывком стащил себя упряжь и откатился в сторону. Панель управления поясом горела дымным желтым пламенем с голубовато-белыми вспышками. Фонарь-лазер Луис держал в руке, направляя на Марк Корсио, но ночная охотница, казалось, не замечала этого. «Не заставляйте меня делать это снова», — сказала она. «Вы ранены?» Эти слова спасли ей жизнь, но Луис должен был что-то сжечь. положите оружие, или я разрежу вас пополам», — сказал он. «Вот так». Луч лазера перечеркнул стул для казни, тот вспыхнул и развалился. Марк Корсио не двигалась. «Я просто хотел покинуть ваше здание». — продолжал Луис. — Но вы заперли меня здесь. Теперь я войду внутрь, но выйду при первой же возможности. Положите оружие или умрете. Женский голос вершу на лестнице и произнес. — Положите оружие, Марк Орсилл. Ночная охотница повиновалась.